ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Я поднялась на ноги и уставилась на Бритоголового. Он стоял напротив меня и небрежно покачивал ожерелье. Что все это значит? А то... Впервые за все время нашего знакомства его губы не кривились в наглой усмешке при разговоре со мной, и смотрел он сурово. А то, что вы арестованы. Ожерелье, подкинутое в воздух, сверкнуло на солнце, шлепнулось на раскрытую ладонь Бритоголового и исчезло в его кармане. Попрошу следовать за мной. Я была до того поражена всем происходящим, что позволила взять себе под руку, довести до машины и усадить в душный салон. Только когда бритоголовый быстро обижал Ниву и сел за руль, я пришла в себя: Какого черта? Чего тебе надо от меня? Пусти немедленно! Я схватила их за ручку и принялась дергать ее, тщетно пытаясь открыть дверь. Гражданочка! Бритоголовый говорил говорился в той же непривычно суровой манере. Успокойтесь! Давайте для начала познакомимся! «Знакомилась я уже с такими, спасибо. Больше не хочу!» – процедила я сквозь зубы. Неожиданно перед моим носом повисла раскрытая ксива. Я хотела было отодвинуть руку Бритоголова, но остановилась. Это было удостоверение майора милиции Доронина Анатолия Леонидовича, коим, если верить фотографии, и являлся мой знакомый с татуированным черепом. «Так ты что?» – начала было я. «Ага», – довольно закивал Бритоголовый. Я, майор милиции, находился в гостинице «Околица» по заданию, которое не только с успехом выполнил, но и перевыполнил. «Да?» Я передумала покидать салон машины, обернулась к собеседнику и с любопытством на него уставилась. И что же это было за задание? Мне было поручено собрать доказательства по факту ведения двойного бизнеса в гостинице «Околица». «Ах, вот оно что!» Я изобразила на своем лице удивление. «Ну и как?» «Собрал?» «Собрал». а за что тогда меня бедную несчастную девушку арестовал за то что эта бедная несчастная девушка ловко воспользовалась левыми делами гостиничного руководства и обворовывала так называемых особых постояльцев в расчете на то что те ни за что не обратятся в милицию дабы не выдать себя а, -а, -а" с пониманием протянула я «Ну, тогда позволь мне представиться по всем правилам. Татьяна Александровна Иванова, частный детектив из города Тарасова. Здесь же нахожусь по долгу службы. Веду расследование убийства жены крупного предпринимателя Разумовского. Прошу любить и жаловать». И я протянула ему лицензию. «Не понял», – уставился на меня Бритоголовый. «Чего ты не понял?» «И кто же тогда вор, если не ты?» «И если ты не воровка, то зачем прятала это жерелье?» «Настоящая воровка уже давно убита». А это жрелье не что иное, как орудие убийства. Как это? А вот так. И мне пришлось рассказать, как я взялась за расследование убийства Юлии Разумовской, как оказалась в гостинице «Окольца», как ко мне попало жрелье и о многом другом. «Да, интересное получается кино», – произнес Бритоголовый майор милиции, закуривая и откидываясь на спинку сиденья. «И что же ты теперь намерена делать?» «Пойду к Марку Яропольскому. Думаешь, он выведет тебя на скупщика?» «Думаю, что человек, всюду таскающий с собой фотографию убитой девушки, сам может оказаться ее убийцей». «Может быть, может быть». В салоне становилось совсем душно. Я сдвинула очки на затылок и взъерошила челку. «Послушай», – медленно начал Толя, – «а какой мотив может быть убийцы?» «Ну, не будем сейчас утверждать, что это именно Марк, ведь, насколько я понял, все ниточки ведут к тому, что Юлю убили из-за ожерелья». «Да». Об этом свидетельствует и то, что сразу после похорон в квартире Розумовского побывали неизвестные, они перерыли весь дом, но ничего не взяли. Так? Так. Можно предположить, что они искали именно ожерелье. Так? Так. Но тогда почему убийца с самого начала не забрал ожерелье с собой? Он был в состоянии эффекта, он же явно не собирался убивать девушку, иначе взял бы с собой пистолет, нож или что-то в этом роде. Но нет же, он задушил ее, причем использовал для этого жерелья, которое было на ее шее. Скорее всего, Юля чем-то вывела его из себя, вот он и сорвался. Возможно, он был не в себе. Однако не сообразил, что избавиться от всех проблем, если сбросит смс с Юлиного сотового на номер Эрнста. «Да, что-то не сходится», — согласилась я. «Слишком многое не сходится. И вообще, что делал в твоем номере Гоша Лазарев?» «Кто?» — не поняла я. «Гоша! Ну, тот тип, которого я застал». Толя неожиданно смутился не стал продолжать. «А, брюнет?» Наконец-то я сообразила, о ком идет речь. «Что? Брюнет?» «А, ну да. Брюнет. Понятия не имею. А ты его знаешь?» «Конечно. Гоша Лазарев первый человек в городе. Хозяин нескольких казино. За ним, говорят, тоже водятся всякие темные дела. Но подкопаться нам пока не удалось». «А что именно за дела?» Уточнила я. «Да вроде бы он переправляет из-за границы в столицу наркоту и золото. Но подловить его на этом еще ни разу не удалось». «Золото?» Задумчиво произнесла я. «Да, но с ними мы разберемся потом. А теперь поехали». «Куда? К твоему фотографу? Куда же еще?» И хотя чувствовала, что кое-какие варианты у майора еще были, но поехали мы все-таки в студию Лолита. «Слушай, я знаю многих ментов, но среди них никогда не попадались такие вот...» Я замялась, не зная, как бы выразить свои мысли, чтобы не задеть ранимую душу своего лысого товарища. «Таких вот!» — усмехнулся он, гладя себя по татуированному черепу. «Ну да». «Это на время. Потом смоется. Для образа, так сказать, надо было». «Для образа? А тогда на дороге!» — напомнил я ему. «Это что, тоже для образа надо было?» «Ну, извини, я просто пытался вжиться в роль». «Ах, вжиться в роль?» — Негодующе воскликнул я. «Так вот она, значит, как, уважаемый товарищ майор, дающий взятки гаишникам». За 15 минут мы доехали до студии Лолита и припарковались на другой стороне улицы. «Слушай, а ты уверена, что мы застанем здесь Марка?» «Конечно. Сейчас же разгар рабочего дня. Где ему еще быть?» «Окей». Я решительно открыла дверцу, уже поставила одну ногу на асфальт и чуть высунулась из салона. Как вдруг увидела, что двери студии открываются, и из них спешным шагом выходит Марк Яропольский. Фотограф спустился со ступенек и сел в серебристую Ауди. «Вот он! Быстро поехали за ним!» – выкрикнула я, запрыгивая обратно в салон. Серебристая Ауди, езжай за ней!» – скомандовала я, когда Толя выехал на дорогу. «Интересно, и куда это собрался наш фотограф в рабочее время?» «Только не упусти его, только не упусти!» – бормотала я. Но Бритоголовый не напрасно дослужился до майора, по крайней мере, в плане ведения слежки он был асом. Наша Нива, ловко маневрируя в потоке машин, неизменно следовала за Ауди, останавливаясь на тех же светофорах, сворачивая на те же улицы до тех пор, пока преследуемая нами иномарка не въехала под свод арки, где и остановилась. Ее задние фары мигнули в сумраке и погасли. Толи проехал мимо арки и, резко ударив по тормозам, остановился на углу. «Быстрее за ним!» Мы одновременно выбрались из машины и плечом к плечу зашагали по улице в том направлении, где скрылась Ауди. Мы вошли под арку, машина стояла там. Но Марка уже не было. «Должно быть, он прошел во двор», — понизив голос, сказал Толя. Я ничего не ответила, только ускорила шаг, стараясь ступать на цыпочках, чтобы не было слышно стука каблуков. Но как только я хотела сделать первый шаг во двор, окруженный со всех сторон панельными домами, Толя схватил меня за руку и отдернул назад. «Что такое?» — зло прошипел я. «Смотри!» Он кивнул куда-то в сторону. Я глянула в том направлении, куда он указывал, и сама невольно отшатнулась. Марк не зашел ни в один из домов, как я думала, а подошел к мужчине, одиноко сидящим на лавочке, и теперь пожимал ему руку. Это же Сергей Тропин! воскликнула я, узнавая мужчину, которого уже в который раз видел в компании Яропольского. Он директор модельного агентства, в которое Марк намеревался пристроить Юлю. Должно быть, обзавелся новый протеже. Вот и бегай теперь, хлопочет, пояснила я. Что? переспросил бритоголовый. Я зло покосилась на него. Нет, все-таки удивительно, что он дослужился до майора, с его тукуриными мозгами это должно быть было очень сложно. Кто тебе сказал, что Сергей Тропин директор модельного агентства? Марк, ответила я, не понимая, к чему клонит Бритоголовый. Марк? А что? А то, что человек, которого ты считаешь директором модельного агентства, на самом деле коллекционер драгоценных украшений, который не гнушается краденными вещами. Сергей Тропин коллекционер драгоценностей? Переспросила я, не веря своим ушам. В голове тут же завертелось тысячи мыслей: бизнес Юли и Эрнста, их общие дела со скупщиком, какая-то таинственная связь скупщика с Марком, и, наконец, фотографии девушки в ожерелье, которое послужило орудием убийства. Я снова обернулась в сторону двух мужчин. Они оставались стоять на середине двора, так и не присев на скамейку и ведя диалог короткими фразами. А потом Марк сделал то, что заставило меня насторожиться. Он расстегнул барсетку, которую все это время держал в руках, достал из нее какую-то черную небольшую коробочку. и, раскрыв, протянул своему собеседнику. Сергей Тропин чуть склонился, потом спросил о чем-то Марка, и, опустив руку в раскрытую коробочку, извлек из нее что-то блестящее. На какой-то момент предмет просто блеснул неясным пятном, я сощурилась, пытаясь понять, что это, а когда поняла, то невольно вскрикнула и тут же зажала рот ладонями. «Что?» – моментально отреагировал Бритоголовый. «Это ожерелье! Точно такое же, как то, которым задушили Юлю!» «Два одинаковых ожерелья?» Я ничего не ответила, а во все глаза следила за происходящим в нескольких метрах от меня. Сергей Тропин внимательно изучил ожерелье, вернул его обратно в черную коробочку, которая тут же захлопнулась и скрылась в барсетке Марка. Мужчины обменялись еще парой коротких фраз и протянули друг другу руки на прощание. «Идем отсюда». Анатолий схватил меня за руку и быстро потащил за собой. «Мы снова вышли на улицу». «И что дальше?» – спросила я. «Нам надо разделиться. Давай так. Марка я беру на себя». А ты займись тропиным. Скорее всего, он снимает квартиру в одном из этих домов. Узнай, где». И прежде, чем я успела что-либо ответить, он уже сел за руль Нивы, а в следующую же секунду из арки медленно выехала серебристая Ауди и свернула на трассу. Следом за ней в поток машин влилась и Нива моего бритоголового товарища. Я осталась стоять на улице одна. Да, все-таки зря я в свое время промазала, и пепельница вместо головы Анатолия попала в дверь. Может, сейчас я сидела бы за рулем машины, а не стояла бы здесь. Я спешно зашагала во двор, который только что покинула. Тропина там уже, конечно же, не было. Я бестолково кружилась на месте, пытаясь угадать, в какой из подъездов он мог зайти. Потом плюнула на все, с горя уселась на скамейку и закурила. Ну и что мне теперь делать? Обойти все квартиры домов этого двора, заискивающе заглядывая в глаза жильцов и спрашивая, не знают ли они некого Сергея Тропина. Лишь же вернуться в гостиницу и ждать, когда туда явятся Бритоголовый с какими-нибудь новостями. Ни первый, ни второй варианты меня не устраивали, особенно в свете последних событий, когда, казалось бы, были найдены все участники этой истории с ожерельем: поставщик наркоты Гоша Брюнет, вор драгоценностей Эрнст, коллекционер украшений Сергей Тропин и Марк Яропольский, фотограф модельной студии Лолита и по совместительству продавец краденных украшений. Каждый из них сыграл свою роль в этом деле, оставалось только выяснить, кому же из них досталась роль убийцы Юлии Разумовской. кто задушил несчастную девушку ожерельем, а потом сбросил с ее сотовый смс-ку Эрнста с просьбой подняться в номер, где все это произошло. Стоп. И как же я сразу не догадалась? Ведь убийца не напрасно позвонил именно Эрнсту. Он должен был отлично знать о его делах с Юлией, Знать, что стоит чуть копнуть, и их общие дела выползут наружу. Знать, что на него сварят всю вину за убийство. А среди всех известных мне персонажей, только один мог быть настолько осведомленным человеком, который и сам имел непосредственное отношение к бизнесу Юли и Эрнста. Скупщик. Можно сказать, что моя задача упростилась до минимума. Нужно всего лишь разыскать человека, которого все называют не иначе, как скупщик. Но черт побери, есть же у него нормальное имя, и что-то мне подсказывает, что я это имя знаю. Я подняла голову и обвела взглядом весь двор. Три дома, шесть подъездов, десятки квартир. Возможно, в одной из них сейчас находится убийца Юли. Но как выманить его оттуда? И тут я даже вздрогнула догадки. Конечно, я знаю, как выманить скупщика из его логова. Я ведь сразу об этом подумала, но почему-то решила действовать иначе. Тогда я просто не рискнула сделать этот шаг, но похоже, что теперь у меня не осталось других вариантов. Немедленно ни секунды я вскочила со скамейки и чуть ли не бегом бросилась со двора, прошла под аркой, пересекла тротуар и, остановившись у края дороги, принялась ловить попутку. Машина тут же остановилась рядом, и в компании упитанного дяди, безумолку рассказывающего анекдоты, над которыми он сам же ухахатывался, я доехала до гостиницы. Высадившись у автостоянки, я пересела на многострадальный красный Линкольн и погнала машину по знакомой дороге к загородному шоссе. До дачных участков я доехала за 20 минут, задыхаясь от потоков горячего воздуха, врывающегося в открытое окно, и думая лишь о скорой развязке. Я свернула с трассы и проехала до самой лесополосы, остановив машину лишь под надежным прикрытием густой зелени деревьев. Оставшийся путь я проделала пешком. Дойдя до дачных участков, я отыскала среди них знакомый, с кирпичным домиком и верандой. Обошла его кругом и, только убедившись, что вроде бы никакой опасности нет, решительно толкнула калитку. По знакомым грядкам я уже шагала как по собственным. Дачника тоже решила встретить как родного. «Приветик!» — крикнула я. До моего появления он поливал куст смородины, напевал себе под нос какую-то веселую песенку и ни о чем плохом явно не думал. «А зря!» «Ты!» — воскликнул Гена, роняя лейку. «Я же сказала, что, может быть, вернусь!» — напомнила я. Гена вздохнула. «Вот я вернулась, а ты что, не рад?» «Рад!» — соврал дачник. «К тебе больше никто не приходил?» — спросила я. «Нет». «Ясно». протянула я, думаю, как бы так лучше изложить цель своего визита, чтобы Гена не задушил меня еще до появления здесь скупщика. А помнишь, ты рассказывал мне о своем разговоре со скупщиком и о его просьбе сообщить, как только я здесь появлюсь? Гена почувствовал неладное, беспокойно забегал глазами, но все-таки выдавил из себя. «Конечно». «Ну вот я и пришла?» торжественно объявила я. «Звони!» «К «Как?» Гена уставился на меня. «У тебя есть мобильник?» «Конечно есть, мало ли что здесь может случиться. Тогда чего ждешь?» «Звони скупщику и говори, что я приехала», – поторопила я дачника. «Ты что, того?» – Гена покрутил пальцем у виска. «В любой другой момент я бы обиделась, но сейчас на это не было времени. Понимаешь, скупщик и есть убийца девушки, с которой ты сняла жерелье». «Убийца? Скупщик-убийца? Он же был здесь, он мог и меня». Геннадий явно был натурой впечатлительной. «Не надо поймать этого человека. Очень надо, и это единственный способ. Ты же обещал мне помочь». «Или забыл?» – спросила я, намекая не только на обещание Гены. Гена хоть и был дурак, но, кажется, понял. «Хорошо». И он поплелся к дому. «А я следом». «Слушай, а ты уверена, что это действительно единственный способ?» – спросил он, беря в руки сотовый. «Да», – уверенно кивнул я. «А может, не стоит?» – из последних сил сопротивлялся дачник. «Стоит». Он вздохнул и со страдальческим выражением лица начал набирать номер. Минуту-две молчал, ожидая. «Алло, это Гена!» «Да, тот самый. Она здесь. Приезжайте». «Да, хорошо. Жду». Он сбросил вызов и, обернувшись ко мне, сказал. «Он подъедет через двадцать минут». «Хорошо». Кивнула я и только тогда сообразила, что ничего хорошего нет и не предвидится. «Скажи, а он правда убил девушку?» Немного помолчав, спросил Гена. «Правда». Я поднялась со стула и прошлась по комнате. «А если он явится не один, а с теми типами?» Гена явно намекал на пару шкафчиков. Я зло покосилась на дачника, он начинал действовать мне на нервы своими дурацкими вопросами. Гена мой взгляд истолковал верно и больше ни о чем заговаривать не стал. Повздыхал немного, потом сел на стул, обхватил голову руками и начал раскачиваться из стороны в сторону. «И до чего же слабонервные нынче пошли мужчины?» — с грустью подумала я, глядя на терзание Геннадия. Стоит им только сказать, что в их доме некая девушка назначила встречу с убийцей, и они уже впадают в истерику. Но стоило только отвернуться от дачника, как я забыл и думать про него, а мои мысли приняли совсем иной оборот. Я расхаживала из угла в угол, прислушиваясь к глухому цокуту каблуков своих же туфель, курила одну сигарету за другой и через каждую минуту поглядывала на часы. Тени, падающие сады сада на залитый лучами пол, начали медленно сползать на сторону. Только по этому едва уловимому перемещению теней можно было понять, что время все-таки движется, а не замерло на одном месте. Скорее бы все это закончилось. Скорее бы. Я не успела окончить мысли, с улицы послышался шум работающего мотора, который становился с каждой секунды все более и более отчетливым. Звизнули тормоза, потом на какой-то миг наступила тишина и хлопнули двери. Мы с Геной одновременно вернулись друг к другу. Началось. А чего-то шепотом сказала я, словно те люди, которые только что подъехали на машине, могли меня слышать. У нас оставались считанные секунды до того, как дверь дома откроется, и на ее пороге появится скупщик со своими мальчиками. Мы тут же кинулись занимать свои места, не сговариваясь, но так, как если бы репетировали эту сцену во время нашего ожидания. Гена молниеносно схватил стул за спинку и поставил на середину комнаты, а я села на него. Дачник подал мне сумочку, я достала из нее пистолет. Сумочка была тут же отброшена в сторону. Я завела руку с оружием за спину. Наши приготовления были завершены вовремя. И как только Гена замер слева от меня, на веранду ступила чья-то тяжелая нога, и деревянная половица жалобно скрипнула. Опустив голову, я слушала эти шаги. Приехавших было трое. Чья-то рука обхватила дверную ручку, повернула ее вниз, и когда в следующее мгновение вскинул вскинула голову, то в моей правой руке уже было оружие, а мой взгляд встретился со взглядом вошедшего. «Ты?» От неожиданности я даже скочила со стула. В дверях стоял Михаил Ломовой, многоуважаемый ювелир, не раз приходивший мне на помощь и участвовавший в спасении меня от шкафчиков, которые теперь маячили за его спиной. «Ты?» Я даже не успела сообразить, что все это значит, как одним прыжком Женя оказался рядом со мной, выбил из рук пистолет, а меня с такой силой швырнул обратно на стул, что я, грациозно прогнувшись, сползла на пол и какое-то время наблюдала за развитием событий снизу вверх. Пока Женя занимался мной... Леша налаживал личный контакт с Геннадием, вследствие чего тот был загнан на диван, связан по рукам и ногам, и на этом позабыт. Однако недостаток внимания его совсем не огорчил. Скорее наоборот. Ломовой между тем закрыл за собой дверь, обошел всю комнату, задержавшись лишь у окна, задернул шторы и приблизился ко мне. Я сидела на полу, обнимала стул и скрипела зубами от злости на собственное бессилие. «Так значит, это ты, скупщик!» «А ты так и не могла понять?» – усмехнулся Ломовой. Я промолчала. все бегала, кого-то ловила, строила себя матухари, а сама не замечала того, что творилось у тебя под носом. А ведь он прав. Я не замечала того, что творилось у меня под носом. Я тысячу раз задавалась вопросом, как шкафчики мудрятся так точно угадать момент, чтобы подловить меня. Я ни разу не обратила внимания на то, что мои встречи с этими типами происходят после общения с многоуважаемым ювелиром. Так значит, и для установления подлинности ожерелья Гоша не просто так вызвал именно его в гостиницу. А я и это оставила без внимания. «Идиотка!» «Это ты убил Юлю», — сказала я. Лицо Ломового искривилось при одном упоминании имени этой девушки. «Неблагодарная тварь! Воровка! Так что она получила то, чего заслуживала!» «А Лера?» Она путалась под ногами, мешалась. Тогда в городском парке она притащила тебя с собой и тем самым подписала себе приговор. Оставлять ее было слишком опасно. У меня не было другого варианта. В голосе ювелира послышались нотки сожаления. На секунду он замолчал, задумавшись о чем-то своем, а потом словно что-то вспомнил, резко переметнул взгляд на меня и вцепился в плечи. «Я и тебя убью, если ты не скажешь, где ожерелье. Ведь ты скажешь!» Я смотрела в глаза ломового и понимала, что он действительно убьет меня прямо сейчас. «Скажу», — выдавила я из себя. «Только сначала я хочу знать, за что ты убил Юлю». Я ждала, затаив дыхание, а ювелир молчал. Он мог отказаться, мог не поверить. Но он вздохнул, выпустил меня, поднялся на ноги и сказал. «Хорошо». Это все равно уже ничего не изменит». Я отлично поняла смысл его слов. Ломовой вернулся к шкафчикам, топтавшимся у окна, и распорядился. "Увидите этого». Он кивнул в сторону Гены. «И вообще оставьте нас». Его приказ был тут же исполнен. Парни приблизились ко мне с разных сторон. Одним рывком подняли с пола, уронили на стул и крепко связали руки, после чего направились к Гене. С ним обошлись еще более бесцеремонно. Просто схватили за шиворот, поставили на ноги и вытолкали за дверь со словами. «Шевели ляшками! Ломовой терпеливо дождался, когда за шкафчиками закроется дверь, выждал еще минуту и лишь затем обернулся ко мне. Драгоценности всегда были моим пристрастием, наверное, поэтому сразу после школы я пошел работать в ломбард к отчему. Потом стал работать один, получил квалификацию ювелира, а с годами с простого ювелира превратился в скупщика. Юля и Эрнст были далеко не единственными, у кого я покупал краденые украшения. У меня была квартира в самом престижном районе, дом за городом, несколько машин, но у меня не было главного – свободы. Обладая всем, я оставался никем. Я был всего лишь скупщиком, за которым охотились менты. А я мечтал совсем о другом. И вот однажды у меня появилась такая возможность. В Москве должна была проходить выставка украшений современных ювелиров. Тот, чьей работе присваивалось первое место, получал возможность переехать в Москву и начать там свое дело. Я понял, что это мой шанс. Шанс не только выбраться из провинции, но и избавиться от клейма и начать все сначала. Казалось, все идет хорошо, Как раз после того, как мне стало известно о предстоящей выставке, ко мне обратился Гоша Лазарев, хорошо известный в определенных кругах поставщик нелегального золота и наркотиков. Он сделал мне заказ, причем достаточно необычный. Предоставил мне золото, драгоценные камни, каких еще поискать. И вот тогда-то мне в голову пришла идея обмануть Гошу. Из тех камней, что дал мне он, сделать ожерелье для выставки, а из похожих, но фальшивых, заказ для него. Я так и поступил. А когда оба ожерелья были готовы, я обратился за помощью к Юле, Дело в том, что для участия в выставке нужно было пройти предварительный конкурс. Каждый участник должен был прислать снимки драгоценной вещи. Я знал, что в свое время Юля была моделью, потому обратился к ней, а фотографом позвал одного своего знакомого, Марка Яропольского. Съемка происходила на моей даче, поскольку именно там, в сейфе, хранились оба ожерелья, и мне не хотелось рисковать, таскаясь с ними по городу. Все случилось в последний день съемок. Марк сделал заключительные кадры и сразу же уехал в студию. а Юля задержалась. Мы решили немного отметить окончание нашего дела. Я поначалу отказывался, но Юля настояла. Не зная, что она подмешала мне в вино, но я вырубился после первой же рюмки, а когда пришел в себя, то обнаружил, что мой вскрыт, а оба жерелья пропали. Я сразу понял, что это дело рук Юли. Поганая воровка здесь не смогла остановиться. Но эта дрянь отпиралась. Она говорила, что все было по-другому, что я напился, начал к ней приставать, и она, испугавшись, тут же уехала, а кража произошла уже после. Она во всем призналась только когда я ее припугнул, сказав, что о ее грязных делах с там будет известно мужу. Она тут же, как миленькая, согласилась приехать и вернуть украденное. Встречу мы назначили в гостинице Околица. Я немного опоздала, а потому, когда приехал, Юля была уже там. Эта идиотка напоследок решила примерить ожерелье и красовалась в нем перед зеркалом. Так я ее и застал. Одно это взбесило меня, но когда я увидел, что это не настоящая жерелье-фальшивка, и Юля стала уверять, что другого украшения у нее нет, я просто потерял над собой контроль. Я набросился на нее и стал душить ожерельем. Я даже не заметил, как все произошло. Когда пришел в себя, Юля уже лежала мертвая на моих руках. Первое, что я сделал, попытался снять с нее ожерелье, но когда я ее душил, то повредил застежку. Тогда я плюнула все и бросился к двери, чтобы покинуть номер. Но меня остановила мысль о том, что менты могут выйти на меня. Я заметался по комнате, не зная, что мне делать. В голову приходили самые безумные идеи. Я даже думал о том, чтобы поджечь гостиницу, чтобы она сгорела дотла. Наверное, я именно так и сделал бы, если бы не придумал кое-что другое. Я вспомнил, что здесь же работает Эрнст. Тут же схватил сумочку Юли, нашел сотовый и с него сбросил смс на номер Эрнста с просьбой подняться в этот чертов номер, а сам тут же ушел. Я почти не сомневался в том, что все следы приведут ментов именно к Эрнсту, что на него повесят убийство, которое совершил я, но даже это не могло меня тогда успокоить. Несколько дней я не выходил из дома, сидел в заперти и пил. Только после того, когда меня дошло известие о похоронах Юли, я понял, что дальше не могу так продолжать, что нужно действовать, нужно отыскать второе ожерелье. Я был уверен, что оно у Юли, она просто спрятала его дома. Тогда я залез к ней в квартиру, пока там не было Розумовского, но ошибся. Ожерелье там не оказалось. Я перевернул вверх дном весь дом, его нигде не было. А потом появилась ты. Ломовой замолчал, остановившись на середине комнаты и тупо глядя куда-то перед собой. — А то ожерелье, что было у меня, оно действительно фальшивое? — осторожно спросил я. — Да. — Тогда зачем ты обманул Гошу? — А что мне оставалось делать? «Признаться в том, что я хотел подсунуть ему фальшивку?» — возразил Ломовой. «Я все это прекрасно понимала. Мне просто нужно было тянуть время, ведь пришел мой черед во всем признаваться». А в чем я могла признаться? В том, что фальшивое ожерелье уже у ментов, а оригинал с самого начала находился у Марка Яропольского, которого, надо заметить, Ломовой ни разу не заподозрил. Ломовой, словно угадав мои мысли, круто обернулся. «Где ожерелье?» Я непроизвольно вжалась в спинку стула. «Где ожерелье?» Он сделал шаг вперед. Я замотала головой, отчаянно пытаясь освободиться от веревок, связывающих запястье. «Где? Скажи, где оно, и я тебя отпущу!» Я зажмурилась и закричала. «Оно у Марка! Настоящее жерелье у Марка Яропольского!» Сильные руки схватили меня за плечи и тряхнули так, что моя голова запрокинулась назад. «Ты врешь! Врешь! Я не вру!» Ожерелье у Марка! Он даже подыскал покупателя, Сергей Тропина! Я видела их вместе!» «Ты врешь! Ты говоришь это специально!» Пальцы Ломового разжались, его уже не было рядом. Даже не открывая глаз, я знала, что он стоит напротив меня, а в руках мой пистолет. «Я все равно найду ожерелье, с тобой или без тебя!» Услышала я голос Ломового. «Сейчас он выстрелит. Он выстрелит!» Стучала в голове одна единственная мысль. «Он выстрелит, а я даже ничего не могу сделать, чтобы его остановить!» И почти тут же прогремел выстрел. Я вздрогнула в предчувствии боли, но боли не было. Следом за выстрелом комната наполнилась шумом. Я не сразу поняла, что это за шум. Через силу я заставила себя открыть глаза и тут же непонимающе захлопала ресницами. Пока я сидела как дура с закрытыми глазами, ситуация кардинально поменялась. Дверь прежде плотно закрыта, теперь была настежь распахнута, на веранде лицом вниз лежали шкафчики, над ними стояли люди в камуфляжной форме и с автоматами. Эти же люди были и в комнате. Один из них надевал наручники на ломового, который что-то выкрикивал и рвался из рук, удерживавших его. «Таня! Таня, с тобой все в порядке?» Услышал я знакомый голос рядом с собой. Кто-то теребил меня за плечо. «Таня, Таня, все уже нормально!» Я обернулась и встретилась со взглядом Бритоголового. Он стревожно заглядывал мне в глаза. Я глупо улыбнулась ему. Наверное, от пережитого потрясения я расчувствовалась и ни с того ни с сего обняла Бритоголового за шею. «Как хорошо, что вы приехали!» Бормотала я, уткнувшись носом его плечо. Он хотел меня убить. «А ты знаешь, скупщик вовсе не тропин, как я подумала с самого начала, а ламовой. Ты представляешь, а? Представляешь?» «Представляю, представляю», — ответил бритоголовый и потянул меня, заставляя подняться на ноги. «Идем отсюда. Здесь уже и без нас справятся». Мы вышли из дома. Когда я проходила мимо ломового, закованного наручники, он рванулся ко мне и зарычал. «Зараза, мы с тобой еще встретимся!» Я лишь покосилась в его сторону и прошла мимо. «Надо же! А ведь производил впечатление такого интеллигентного, образованного человека!» Поддерживаемая Бритоголовым, я прошла через весь огород, за калитку и позволила усадить себя в машину. Когда мы выехали с территории дачных участков, и наша черная нива помчалась по ровной трассе, я обернулась к Бритоголовому. «Слушай, а как вы меня нашли?» «Нас привел сюда сам Ломовой», — не отрывая взгляда от дороги, ответил Толя. «Как?» «Так? Вы что, следили за ним?» «Нет, мы ехали его арестовывать, но застали в тот момент, когда он с верзилами садился в машину. Так что нам не оставалось ничего другого, кроме как поехать следом за ним». «А как ты узнал, что это он, скупщик?» «Ага-а-а!» Анатолий чуть обернулся ко мне и хитро подмигнул. А вот об этом мне рассказал Марк Яропольский. Еще много о чем рассказал. Короче, сдал своих дружков со всеми потрохами, лишь бы самому чистеньким остаться. «Так Марк во всем признался?» «Еще бы он не признался!» Самодовольно хмыкнул Бритоголовый. Я посмотрела на него и подумала, что Марк поступил правильно, окажись я на его месте, тоже бы во всем призналась. А ожерелье, спохватилась я, и ожерелье отдал, кивнул бритоголовый. Короче, можешь сдавать дело своему разумовскому. Могу, подумала я и улыбнулась самой себе.